Глава, 33. В словах Горгоны нет какой-либо насмешки, злорадства или болезненного любопытства. Для нее это вопрос первостепенной важности. В этом я уверен на 200%. Благодаря струнам сердца и эмпатической проницательности читаю Арианна Эль как открытую книгу. Она хочет понять, что я выберу, когда на весах лежат жизни моих друзей и моя собственная. Только это ведь ложный выбор, искусственная парадигма, навязанная мне врагом. Никакие сделки с ним не имеют смысла, поскольку он уже доказал, единственное, что его по-настоящему волнует, это возможность причинить мне максимальную душевную боль. Даже если сдамся, добросовестности от него можно не ждать. Майкл вначале убьет заложников, а потом и меня». Исходя из этого, остается второй предложенный мне выбор — пожертвовать друзьями в обмен на свою жизнь. Что ж, я говорю, катись в ад с такими вариантами. Не знаю, что думает Горгона, да мне и плевать, но я считаю, что никакая кровожадная мразь не может заставить истинного стрелка Гелиада упасть на колени, даже если на кону стоят жизни его товарищей. Он обязан найти способ спасти их и уничтожить угрозу. Параллельно думаю вот о чем. Майкл знает вещи, которые знать он никак не способен. И речь не о полученных мной способностях или списке нажитых врагов. Мое прошлое поросло быльем. Можно было бы списать его осведомленность напоследствия допроса на Комис и Мэтта. Они ведь слышали историю о моем брате. Однако я никогда не делился с ними своими взаимоотношениями с отцом. Много чести вспоминать об этой паскуде. Поэтому я могу сделать единственный вывод. Либо управляющий взял интервью у моего бати, что маловероятно, либо отыскал... И заключил сделку с иерофантом. Последний и самый главный аргумент в пользу этой теории слова самого говнюка старшего: Мне пришлось продать собственные воспоминания, чтобы получить информацию о тебе. По рассказам того пленного дрокка и самой Гаргоны, именно Иерофант дает ответы на вопросы, но в обмен берет отнюдь не Аркану. Отсюда все то обилие обретенных врагом знаний. Главный вопрос – когда именно состоялся их разговор? Если до моей поездки в Париж – это одно. Если после – совсем другое, и этим можно воспользоваться. Все эти мысли ворохом проносятся в моей голове, но покоя мне не дает одна деталь. Я не чувствую никаких эмоций со стороны Майкла. Даже Супернова, стоящая в стороне, фонит ими. А этот кряжистый мужик кронирован, как клетка Фарадея. Клетка Фарадея – устройство, изобретенное английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку – выполненную из хорошо тока проводящего материала. Не могу я уловить его глубинное желание. Мне приходится ориентироваться лишь на голос собеседника. В купе с неработающей оценкой возникает слишком много вопросов. Это и есть помощь от матушки Вальторы или дело в чем-то другом. Тем временем скрученная болью на комис, отрывает голову от земли и шепчет окровавленными губами. «Егерь, не смей, я не позволю!» «Кобыла, закройся!» Неодобрительно роняет Майкл, и новый спазм боли скручивает полицейскую. «Думаешь?» Он качает головой, глядя на меня. «Думай, думай! А чтобы тебе было проще принять решение!» Я не ощущаю никакой угрозы, исходящей от него. Нет и багровых предупреждающих пятен от инстинктивной бдительности. Просто в один момент пятачок, на котором я стою, накрывает волна искажения». Окружающий ландшафт словно искривляется, создавая в воздухе видимый эффект ряби. Пространство снаружи этого эффекта тускнеет и расплывается, будто я смотрю сквозь тепловое марево. Не замечаю в организме каких-либо изменений, зато на другой стороне движение Майкла становится в разы шустрее. И сдается мне, это не его ускорили. А меня замедлили. На автомате активированный спорт разгоняет мое тело лишь на малую талику от обычных значений. Словно сел за руль спорткара, а он, тарахтя, едва выдает 40 километров в час. Почти синхронно со стороны противника в мою сторону выстреливает сеть сияющих энергетических усиков. Они пронзают размытую завесу, наполняя воздух слабым малиновым свечением. Вокруг моего огнестрельного оружия образуется мерцающий барьер. Кажется, что револьверы, дробовик и винтовку заключили в полупрозрачную клетку. В эту секунду мои органы чувств находятся в состоянии повышенной готовности, и я понимаю, что западня окончательно захлопнулась. Земля под ногами вздрагивает, и воздух наполняется шипением выделяющегося газа. Отравляющие пары начинают подниматься из-под снега, угрожая поглотить меня целиком. А мне плевать, потому что в носу у меня сидит компактный фильтр, купленный в магазине, а тело окружено невидимой сферой сжатого воздуха, которая отталкивает ядовитый газ. Зная, что Мэтта и Накомис похитили именно так, я заранее позаботился о мерах противодействия этой заразе. По мере приближения к противнику, я непрерывно сканировал окружающую местность, в том числе в терагерцевом диапазоне. И именно так и засек, что под снегом и почвой скрываются толстые подрагивающие корни». А вот первые две ловушки, замедление и отключение огнестрела, физических проявлений не имели. Возможно, устройства спрятаны где-то на теле говнюка старшего, или это вообще способности. Смертоносные токсины клубятся и вихрятся за пределами барьера зеленым туманом, не в силах прорвать его, скрывая меня от глаз врага. До моих ушей доносится голос Майкла, в значительной степени искаженный, но лучащийся от злой радости. «Галадра сказала, что использовать подобные дорогостоящие побрякушки против кваза, как стрелять из пушки по воробьям! Но возможность наблюдать за тобой, когда я перережу глотки твоим друзьям, того стоит!» «Егерь!» — хрипит Нако. Сосредоточившись, я направляю свою силу вовне. Сейчас это дается столь легко, будто я делал это сотни раз. Мои руки слегка подрагивают от напряжения, когда я произвожу манипуляции с проводимостью воздуха, увеличивая ее в десятки раз. Атмосфера потрескивает от латентной энергии, предвещая бурю, которую я собираюсь высвободить. Во мне вспыхивает гнев, и бушующее небо над головой отражает мои эмоции. Темные штормовые облака сгущаются за долю секунды в ответ на мой приказ. Вероятно, оппонент ожидает засечь звук падающего тела, но вместо этого различает мой голос. «Я же не успел дать тебе свой ответ», «Слушай и слушай внимательно!» Майкл вздрагивает на долю секунды, когда понимает, что его западня не смогла вывести меня из строя. Раскаты грома, как рык первобытного зверя, разносятся на сотни километров. Среди закрученных в спираль туч на миг возникает одна единственная молния, раскаленная до бела. Она трещит от вложенной энергии, воплощая в себе разрушительную силу, которая течет в моих жилах. С криком я взмахиваю раскрытой ладонью и рывком опускаю ее вниз, будто зачерпываю гнев небес. Разряд молнии с бешеной скоростью разрывает воздух. Подоглушающий рев ветвящийся пучок плазмы бьет точно в цель. Фигура Майкла исчезает во вспышке обжигающего света и нестерпимого жара. На лежит столь близко, что ее должно непременно зацепить, но когнитивная многопоточность впервые раскрывается в полной мере. Пока одна часть моего мозга формировала молнию, Вторая заботилась о безопасности девушки. Ее закрывает высокоустойчивый барьер. Молекулы воздуха внутри него трансформированы таким образом, чтобы противостоять потоку электронов, в результате чего электрическая энергия безвредно рассеивается в окружающей среде. В ту же секунду по мне начинают стучать пули. Кинетический щит вздрагивает от попаданий, с приближающимся свистом стартуют ракеты, а сам я замедленно рвусь вперед, как сквозь кисель. Параллельно активирую целый ворох способностей. Симфонию битвы, чтобы повысить параметры полицейской. Кокон иллюзий, чтобы наплодить под сотню фантомных егерей. Пусть врагам будет еще веселее. Клоны прыскают во все стороны, превращая поле боя в дичайший хаос. Противник не понимает, в кого стрелять, а потому палит во все стороны. С помощью ветра отклоняю ракеты. Мимолетным усилием спрессовываю до сих пор витающую отраву в сферу размером с футбольный мяч и швыряю ее в сторону высыпавших бойцов Самума. Группа людей сразу же валится на земь, словно марионетки, которым обрезали ниточки. Не знаю, по какой причине гибель шахерезады вызвала у них гнев. Неужели многие из них подчинялись ей по своей воле? Успеваю обрабатывать праздные мысли, пока тело пробивает темпоральное марево. Династия Аргла атакует с дикой яростью, но мое внимание приковано к пошатывающемуся Майклу. Его доспехи ужасно оплавлены, а визор расколот. Позади него вместо человеческой кожи вижу отвратительный буро-серый покров. Ублюдок проваливается под снег на всю глубину своего роста, а плазменный кнут в моих руках только оживает. Зато надо мной больше не властно замедление. Удар сердца, и я разгоняюсь до привычных показателей. С оглушительным грохотом еще одна молния бьет во вставшего в полный рост меха. Тот покачивается, частично покрытый копотью, и заторможенно переступает на длинных ногах. Вторая испаряет снег вместе с кучкой вылезших из подвала солдат, которые стояли слишком близко друг к другу. Цепная молния, резвясь, скачет по их телам, а те вспыхивают, как свечи. Я ловлю взгляд на комис. Несмотря на ослабленное состояние, в ее глазах светится решимость. «Дико переживаю за нее, но сейчас не до того». Одним скачком подлетаю и вкалываю ей регенеративный инъектор. Из горла девушки рвется болезненный стон, но она противостоит яду, текущему по ее венам. Специальные наручники, которыми она была скована, рассыпаются на куски и падают на землю. Обретя свободу, Накомис использует свой телекинез, чтобы превратить ближайшую материю в смертоносное оружие. В ее арсенале обломки разрушенных зданий, осколки металла, фрагменты машин и даже камни. Хрипя и вздрагивая от боли, индианка обрушивает свою мощно врагов. Стальная труба дорожного знака молниеносно прошивает голову одного из бойцов, пригвождая его к стене дома. Камни сокрушают еще двоих. Я притягиваю к нам штормовой ветер, и в бахардоке образуется настоящее торнадо. Люди, пришельцы, незакрепленные предметы. Все это начинает потихоньку отрывать от земли, раскручивая на городской площади. С пронзительным свистом дальний мех выпускает по нам ракетный залп, но я подхватываю снаряды воздушными клещами, «Анакомис» помогает перенаправить их в другого металлического колосса. Через мгновение гремит взрыв, и титан падает на спину, проламывая стену магазина. Внезапно земля начинает дрожать под ногами, и в дюжине мест ее пробивают извивающиеся хищные корни. «Рокочущий крик исходит всюду. «Я тоже кое-что умею, щенок!»